Глава 22. Отношения на ИВЛ. Люди, пытающиеся спасти ушедшую любовь, очень похожи на родственников умирающего человека. Стоят вокруг постели, боясь пошевелиться, переглядываются растеряно, задают друг другу один и тот же вопрос. «Ты думаешь, это конец? Неужели мы ничего не можем сделать? Давай, давай, еще что-нибудь придумаем». Это ужасное чувство, когда двое когда-то любящих понимают, что проще будет, если их история умрёт. И ночи бессонные кончатся, и ожидание неизбежности исчезнет, и не прикован больше к безнадёжному человеку. Но липкий страх момента конца парализует, заставляет сжиматься желудок, как будто за этим всё, больше ничего нет, и они продлевают агонию. Загоняют внутривенные вливания псевдо пытаются встряхнуть электрошоком ревности, катают койку туда-сюда в надежде на другой микроклимат. И бесконечно дёргают врачей и медсестёр, читая друзей, психологов, гадалок. Ну, может быть, есть хоть какой-то способ? Тем многозначительно кивают головами и раздают советы, пытаются анализировать. А эти двое несчастных врут друг другу, что нет, ничего страшного не происходит. Ни о каком летальном исходе не может быть и речи. Мне кажется, что этот период самый ужасный в отношениях. Не само расставание, там ты хотя бы уже четко понимаешь, что все. И даже не период тоски и скучания после него, а агония. Агония, в которой живут двое, и часто годами. Не в силах разорвать эту помесь ненависти, отвращения, порой до трясучки, с какой-то болезненной привязанностью. Люди застревают в ней, как в паутине. Удивительно, но на пике влюблённости расстаться иногда реально проще, чем выползти состояние предрасставания. Ведь как я без него? Вот он сидит и меня от него воротит. А подумать о том, что проснусь завтра, а его нет — сразу ком в горле. Потому что моё, родное, привычное. Столько пережили вместе. Пишет мне девушка, зачем-то простившая с десяток измен, похудевшая на 10 кг от переживаний и почерневшая от бесконечного мучения рядом с человеком. которому уже ничего нет. Воспоминания, кстати, солируют в период доживания отношений. Начинают всплывать все эти первые поездки, ощущение невероятного счастья от того, что просыпаешься рядом, и какие-то планы вы там строили и так далее. Как вот это все оставить? Поэтому люди так истошно боятся расставаний и раз за разом делают не тот выбор между живым, пульсирующим новым и едва дышащим старым. Мы часто путаем любовь к человеку с чувствами к воспоминаниям и своей привычке. Все мы, по сути, эгоисты, и с упоением, холем и лелеем вложенные усилия, переживания, то, как нам будет плохо, если наши надежды не оправдаются. Из-за неумения отличить одно от другого ловушка захлопывается, и мы превращаемся в печальных родственников у смертного одра с неизменным вопросом в глазах. «А вдруг можно еще хоть что-то сделать?» Нельзя. То, что уже на искусственной вентиляции, само дышать не начинает. И стоит его отпустить, пока не начнет плохо пахнуть. Лошадь сдохла. Слезь.